Советники и управляющие. Мы живем в мире, где нельзя свободно делать что угодно. Финансовые рынки очень сильно зарегулированы. И есть советники, которые дают моднейшие советы. Их деятельность строго регулируется. Я сейчас, конечно, про Америку, мы еще не доросли. Кто такой финансовый советник? Это тот, кто дает советы по инвестициям за деньги, фиксированную плату или комиссию. Советники – это не юристы, не банкиры. Не страховые агенты, не журналисты из финансовых газет и не преподаватели финансовых вузов. Перечисленные люди могут, конечно, давать советы, но это не главная их деятельность, и уж точно не та, что приносит им основной доход. Еще сюда не входят брокеры-дилеры. Проблема советников, а точнее проблема их клиентов, в том, что если они работают за комиссию, у них будет склонность советовать делать больше сделок, чем необходимо. Они будут советовать прикупить что-то новое каждый день если они не берут денег с вас, значит, они берут деньги с того, чьи активы они предлагают вам приобрести. Единственный нормальный вариант финансового совета – это консультация с оплатой по часам. Вы платите за консультацию вне зависимости от того, что именно вы собираетесь купить и сколько денег вы собираетесь вложить. Вообще, брать процент от сделки – старинный риэлторский маразм. С какой стати оформить продажу дома за миллион стоит дороже, чем продажу дома за 100 Более того, я уверен, что хороший советник будет чаще отговаривать вас от сделки, чем предлагать новое вложение. Короче говоря, не верьте тем, кто не берет у вас денег за совет. Они что-то скрывают.